Глава 5. В гостях у Скребера. <музыка> э, не открывая глаз, не поверил Череп. Э, на экстрасенс, что ли? Погоди, генерал, я слышал о таких вещах. Лично читал показания сбежавших из лагеря смерти Треблинка 2. В лагере смерть была поставлена на поток, но не все попадали в газовые камеры. Некоторых заключенных забирали для опытов. Фантазия садистов была безгранична, но сейчас не об этом. Среди всего этого ужаса, ко всему прочему, ставили опыты и на мозги живого человека. В частности, сбежавший сам видел, как несчастные после подобных операций ели траву на лужайке или бились головой об стену. Но среди них особенно выделялись несколько человек ходившие по загону в сомнобулическом состоянии. Те вообще не открывали глаза, но тем не менее все видели, обходили препятствия, брали в руки предметы. Э, «Ты хочешь сказать, что глаза не нужны?» – удивился папаша Кац. «Еще как нужны, но если очень надо, то наш мозг включает свои резервы и может ориентироваться в пространстве без них». «Мозг еще не то может!» – папаша Кац колебался. «Я не могу не рассказать этого, лесник. плакса похоже, попала в того раз под газдачу. Титан достал ее в тюгме», — сочувственно произнес Хаттабыч. «А я все жду, когда ты расскажешь, папаша Каца. Ты сам не свой, как проснулись», — заметил Череп. «Не поверю, чтобы Титан ушел и не подносрал «Да уж, в этом он, видимо, мастер. Она позвонила ему». — сказал знахарь замолчал, ожидая реакции. — Ига сказала ему, что мы идем к бункеру за гуже, а импланты находятся в шлюзе. — Чего-то подобного я и ожидал, и это очень хорошо, — улыбнулся череп. — Что же здесь хогошево? — сплеснул руками папаша Кэтс. — Я, кажется, догадался, что затеял наш контрразведчик. «Мы проведем с ним телефонную игру, ты, папаша, да и мы с лесником будем сливать инфу, чтобы Плакса услышала, случайно. Пусть передает дезинформацию, это очень хорошо, ведь кот несложно потом снять», — уточнил череп. «Да, на этот газ он не располагал временем, сляпано честно вага на коленке до первого посещения знахая», — поморшился Хоттабыч. Э, «То есть у нас есть три недели, максимум месяц, как считает титан», — задумался череп. «Что этот урод удумал? Еще одно нападение?» — спросил я, никому особенно не обращаясь. Э, «По-моему, он решил стать главным после мозга в этом гадюшнике, предварительно раздобыв импланты», — предположил череп. «Значит, шлюз. Но на что он надеется? Там же сидит монстр, и для того, чтобы его завалить, сперва надо найти оружие». «А может, оно у них уже э, есть?» — резонно заметил череп. «Или?» — спросил папаша Кэтс. «Или титан надеется на что-то еще, какой-то сильный артефакт, типа еще одного импланта». Череп скорчил гримасу боли слабо веится они на ветках не растут и что это должен быть за имплант такой чтобы титан решился сразиться с ктулху не поверил из языккац «Э, не знаю задумчиво протянул череп «Э, вот бы плакса спросила сможешь устроить «Э, нет не получится заставить ее спросить несложно только вот титан с газу догадается «Под кодом не задают таких вопросов, он же ведь ничего такого не рассказывал, да она вообще не должна помнить, что звонила ему, иначе давно бы уже вскрылась от стыда», — воскликнул знахарь. «И то верно, но если как-то косвенно узнать», — настаивал череп. «Это как?» — не понял папашек Крац. «Ну, типа, она его похвалит, какой он заебатый и все такое. Возможно, это в ее состоянии...» — ухмыльнулся Череп. «Почему бы и нет?» — кивнул Хаттабыч. «Титан повелитель романтов голосом голоты прокаркал Паша. «Вот, он же в курсе, что у нас есть попугай, и она вполне могла слышать это высказывание от него». «Наверняка он откликнется, и тщеславие побеждало еще не таких титанов». «Можно попробовать», — согласился папаша Кац. К вечеру мы все уже стояли возле одного дальнего выхода из стального города. До ворот стальной город мы еще не добрались, но перезарядить Лиана успели. Сейчас она щеголяла в полностью снаряженном продвинутом экзоскелете, старый обычный отдел череп. Нам с он бы только мешал, знахарю и Плакси тем более. Новый дом, который подарил нам Нибелунг, был гораздо просторнее и удобнее. Да и находился почти в центре города. Карлику это ничего не стоило, потому как владелец на днях благополучно отправился в мир иной, прихватив с собой еще троих после неудачного знакомства с элитой в туннеле. А нам приятно, четыре отдельных больших комнаты и огромная гостиная. И даже свой маленький гейзер во дворе с горячей грязью. Хочу вас обрадовать, что того скребера, которому мы собирались целый месяц, уже нет. Разведка доложила, что там теперь другой и тоже, похоже, скребер. небелон стоял в центре круга до зубов вооруженных людей и давал водную. Среди его бойцов трое были в экзоскелетах обычного образца. Второго такого, как у Лиана, не было ни у кого. К сожалению, пришлось выбросить первый комплект, как непригодный, отремонтировать мы его все равно не могли. Ранца у него не было, он и вместе с благодатью. Правый пулемет прокусила какая-то сволочь, левый сломал чужой своим дурацким хвостом. Также левый нижний амортизатор потек, Лиана вытащила из экзоскелета оставшиеся три атомных мины с большой предосторожностью и пару килограмм зажигательных и бронебойных патронов. Все, что от него осталось, мы установили в саду рядом с гейзером отпугивать летучих мышей, которые были не прочь зависнуть в гейзере, пока нет хозяев. Кстати, эти твари начали охоту за Пашей, как только он поднялся повыше. Благодаря собственной любознательности он даже заглянул в коконы этих самых мышей, которые разорвали на арене обращенных. Каким-то чудом, но он все же успел свалить от них и привел мишей за собой на хвосте к нашему новому домику. Леана в этот момент не знала, как ей проверить пулеметы, и попугай подогнал и клиентов. Папаша Кэс, как наиболее сдружившийся с Пашей, потратил полчаса, пока убедил его остаться в доме на время нашей вылазки наверх. Между ними состоялся диалог примерно следующего содержания. «Э, Паша, ты должен остаться дома!» — строго сказал знахарь. «Слава Галатейе!» — понимающе кивнул попугай. «Ты понял меня?» — уточнил папаша Кац, пристально посмотрев на своего нового друга. «Ты украстишь мое дерево, старый пень!» — нахально прокаркал попугай. «Тебя там обязательно убьют!» — предостерегающе сказал хатабыч «Ты что несешь смерть?» — голосом Галатея сказал Паша. «Предется запеять тебя в клетке!» «Не советую со мной связываться!» — прошипел попугай. «Придется!» «Слава Галатеи!» — громко выкрикнул Паша и улетел в другую комнату. «Ну как с ним еще говорить?» «Закроем его тут и все. Так мы в итоге и сделали». Никто не понял карлика, все непонимающие уставились на небелунга. Один скребер ушел, другой пришел. Что за зверинец там наверху? — Ты уверен? — Пробка, как всегда, был рядом. — В чем? — переспросил карлик. — Ну что, это два разных скребера. Они не такие частые гости в наших краях, чтобы так меняться. Надо бы спросить специалистов по скреберам. Я не знаю, специалисты по скреберам, как правило, долго не живут, но мне показалось, что они разные. Была поместь броненосца и морской звезды, ползала по кластеру, изредка пожирая любопытных зараженных, а потом пропала. Через неделю откуда-то из недр торгового комплекса появилось это, и не одно, а в сопровождении миньонов. Как ты? Не удержался пробка. нет как ты «Таких же тупых и брехливых! Теперь ее окружает свита баклажанов!» Миролюбиво рассмеялся Нибелунг. «Это не такие ли чернявые, блестящие с хвостиком и лапками?» Спросила Лиана. «Они? А вы где с ним столкнулись?» Подбоченился Пробка, стараясь выглядеть мужественнее. «Нам он почти свалился на голову в туннеле через дырку наверху, малыш!» Лиана унитяжительно взглянула на весельчака. — Ой, подумаешь, наверное, бежали от него, роняя кал, — не вынимался пробка. — Нет, добили. Спроси, как, и сразу узнаешь на своей шкуре, — прорычала кобры уже в трансформации. — Добили, добили, — шаркнул ножкой пробка. — Не очень-то интересно. Короче, сейчас Кребер — это горгона не знаю, тот ли самый, что был до нее, или она видоизменилась до такой степени, что из морской звезды стала тем, кем за нас стала. Теперь примерно какими способностями она обладает. Пока разведка за ней наблюдала, она трижды использовала ментальную бурю, и именно бурю, как они выразились. Она начинала визжать, зараженные сходили с ума и бежали кто куда, разведчики тоже падали без чувств. Что происходило потом, они видели воочию. После ментальной атаки она хватала своими щупальцами зараженных и рвала их на части, а затем пожирала. «А миньоны?» — напомнил папаша Кэтс. А эти? Их штук десять с ней видели оба раза. Ну, точь-точь, как описала Лиана. Они бросались на зараженных и ловили их для нее. Если сопротивление было большим, то она визжала, и зараженный падал в судорогах. Самим миньоном визг вреда не причинял. Еще разведка заметила, что когда одного из них все же ранили, то у него из-за раны брызнула кислота. Вы с таким встречались? Карлик уставился на Лиану. «Он нас троих забрызгал. Мясо исчезает за секунды, и кости растворяются медленнее», — сказала кобра. «Хорошо, что папаша Кац успел помочь. Близко этих тварей подпускать нельзя». «Вот из этих пулеметов они пробиваются», — Лиана подняла руки. «Впрочем, лесник пробил его и из своей пушки». «Просто удачно попал, но брать надо бронебойные разрывные. Я бы еще взял огнемет. Есть у вас?» — спросил я. «Огнеметы были вроде. Пробка?» «Да, есть, возьмем!» — серьезным видом кивнул помощник. «Я вот еще хочу предложить!» — проскрипел папаша Кэтс. «Никакие ваши пулеметы не спасут нас, если мы все ляжем от визга -скребера. «Считаем необходимо поставить блок на внешнее воздействие. Что-то в ходе защиты. Есть правда и негативная стагана у этого процесса». «Какая?» Керлик и папаша Кэтс были почти одного роста, если не считать каблуки на сапогах Небелунга и сгорбленную фигуру знахаря. «Блок — это, по сути, тогможение процессов подкоки мозга. Мы будем немного медленнее слышать хуже, и в голове будет некий туман. Но зато это нас защитит от ментальной буги». «Всем ставить обязательно?» — с тревогой спросила Кобра. «Да, нам бы не хотелось быть осенними мухами», — согласился я с Химерой. «Вам можно и не ставить, не всегда же он агать будет». «Она!» — поправил Нибелунг. — Что она? — не понял знахарь. — Скребер? Она. — Ты проверил уже? — хохотнул Пробка. — Сами увидите, это баба. Человек, мать его! Карлик сплюнул под ноги. — Только пятиметровая. За спиной щупальца, на голове живые волосы тоже щупальца. Разведчики поэтому назвали ее горгоной Голова тоже больше человеческой пропорциональна, и рот ее способен поглотить голову обычного человека. но Насчет брони ничего такого не сказано, но наши видели, как в нее со всего маха влетел элитник, по типу того, что нам повстречался в церкви, и не пробил ее. Почему он не убежал? Кто его знает? Может, болел, но папаша Кац правильно предложил поставить ментальную защиту. Не всем. «Пусть наша артиллерия в первую очередь будет защищена, папаша. Сможешь?» Небелунг показал на людей в экзоскелетах. ха «Хорошо, это несложно А тем, у кого удары основаны на скорости, я рекомендую в момент воздействия вспомнить что-то простенькое. Стишок, считалочку, ну что-то в этом годе. Это позволит отлечь мозг и смягчит удар». Наставлял Хатабыч. «А я, на всякий случай, возьму с собой пять килотонн», — улыбаясь, сказал небелунг На этот раз наверх полезло порядка шестидесяти человек, включая нас. небелунг с легкостью мог набрать в пять раз больше, но там было и так не развернуться. Поэтому он выбрал лучших. Про нас речи вообще не было, мы шли вне конкуренции. Наша доля составляла шестую часть от всего, что мы раздобудем, вплоть до белой жемчужины. Подъем занял около часа, взбирались мы по достаточно широкой лестнице, поднимающейся вверх зигзагами. В результате на поверхности мы оказались в одном из зданий торгового комплекса. Кластер перегружался раз в 9 месяцев и в основном был богат бытовыми товарами и одеждой. Продуктов в нем почему-то появлялось не очень много, и зараженные здесь особенно не задерживались, ведь отожраться в магазинах было нечем. Люди из города этот кластер в качестве продуктового вообще не рассматривали. Неудобно добираться, скудный выбор, неспокойно в плане неромантов, которые здесь частенько попадались. Почему на этом пятачке завид скребер, никто не мог понять. По всей видимости, ему тут нравилось, и он не прочь был свить себе гнездо. Поначалу, когда он ползал по кластеру, как морская звезда, его кормили миньоны. Затем, со слов Нибелунга и его разведки, он стал охотиться сам. На данный момент нероманты совсем перестали появляться на этом кластере, что было нам на руку. Мы вылезли из подвала, пробравшись между толстых труб, и в итоге оказались на складе готовой продукции, которая тут же заинтересовала всех женщин, кто был в отряде. У Нибелунга было пять красоток и у меня три, все принялись копаться в роскошных меховых шубах. В бункерах стояла стабильная плюсовая температура, в бой в шубе не пойдешь, но естество не переборешь. Дамочки, забыв обо всем, принялись примеривать длинные богатые шубы и оторвались от своего занятия только после того, как Нибелунг пообещал сжечь все в сей момент. Миновав коварный склад, мы вышли на улицу. На улице было холодно, что у меня мелькнула мысль вернуться и накинуть на себя шубу. Там были не только женские, но почти сразу эта мысль испарилась. Когда мы увидели вдалеке ползающих по руинам миньонов-скребера, самого или самой видно не было, но ее помощники активно что-то искали. Перед нами была площадка размерами 200 на 200 метров, ранее по всей видимости служившая стоянкой. Сейчас она вся была искорежена, асфальт местами встал дыбом, образовав торосы и холмики. Не знаю, что здесь происходило, но в глаза сразу бросалась траншея, разделяющая поперек бывшую стоянку. Как будто кто-то огромный прополз по диагонали, проломив асфальт. Рядом валялись островы автомобилей, поваленные мачты освещения и куски разрушенного здания супермаркета. Битва здесь произошла нешуточная, кого с кем не знаю, надрались огоньком. В районе главного входа зиял провал, обрушились все три этажа и крыша, целых стекол не было. В проеме первого этажа торчала огромная человеческая ступня. Это все, что осталось от гиганта, свалившегося спиной на крышу торгового центра. Все остальное, похоже, успели сожрать. Дул жуткий ветер, было темно и холодно. Мы, прикрываясь грядой спутившегося асфальта, пошли дальше. Впереди пробирался Нибелунг, ведя всех к наблюдательному пункту, где нас встретили еще три человека. Все закутанные в шубы, они сидели в небольшом бункере, выставив наверх перископ. «Ого, сколько вас!» На встречу нам шагнула девушка с обулей шубе. Наши зависть уставились на нее. «Привет, коротышка, как твой стручок, скучал обо мне?» Несколько фамильярно решил я, но после того, как они обнялись, и вовсе не по-дружески, все стало ясно. «Моя фея!» — представил он нас ей. «Лесник, я тебе рассказывал о них и его команда. Наших ты знаешь, как там?» Небелун кинул в сторону миньонов. «Лазают целый день по развалинам. Великана завалили три дня назад. Вон от него только ступня осталась. Сожрали всего». «Они?» — не поверил Карлик. «Ну а кто, Пушкин, что ли?» — засмеялась фея. «Их там девять, раньше было десять, но один куда-то исчез». «Мы знаем, куда. Лесник его грохнул». Нибелунг показал пальцем на меня. «Я был не один», — напомнил я. «Круто, чувак, миньоны очень сильны. Ты мне скажи, дружок, как мы будем их множить на ноль? Их же девять, по одному ведь вряд ли получится», — заметила она. «Я могу попробовать их убрать по одному, все-таки я снайпер. Мои пулеметы могут работать в снайперском режиме», — сказала Лиана, прильнув к окулярам перископа. «Двух-трех я смогу взять на себя. Что делать с остальными?» — резонно заметила фея. «Пока они сюда добегут, постараться прихлопнуть еще. Ну а потом, главное, совсем близко не подпускать, а то зальют все здесь кислотой». «В принципе, можно», — подумал согласился небелунг «Мы сюда заранее доставили тяжелые пулеметы и оборудовали две точки, там и там». «Если ты, лесник, пробил его панцирь своей трехстволкой, то пулеметы разнесут их на молекулы. Ребята у меня грамотные». «Если «Э попадут», <звёк> — сомнением высказался череп. «У меня попадут», — заверил небелунг «Тогда самое время их расчехлять. Посмотри, кто появился». Лена отошла от перископа, освобождая место к «Неужели учуяло?» — пробормотал небелунг «Боевая тревога!»